Глава тридцать «Что за пораженческие настроения? Вы во сколько приедете, чтобы мне день спланировать?» «Рюлова, вообще-то я плачу, не мешай». «Хочешь, я тебя наберу? Или ты еще поплачешь, а я тебя попозже отвлеку?» «Не, звонить лучше не надо. Описать пиши. Я же настроение фиксирую». «Такое тоже должно быть!» Ты же не можешь все время быть в одном состоянии. Иначе не будет повода для текста. Тебе сейчас надо немного побыть на дне и окуклиться. Может и так. А упадок реально сильный. А повода нащупать не могу. Кстати, ты рецензию на первую часть прочитала? Был очень сильный подъем, он и определил глубину упадка. Может, что-то подсознательно хотелось, а не получилось. Вот душа и грустит. а голова не понимает, в чем дело. Нет, не читала, сейчас прочту. Осталось определить, чего же мне хотелось. А надо. Шикарная рецензия, кстати. Сама удивлена. Завтра дам и тебе прочесть текст. А упадок и грусть надо просто прожить. Дать себе это право. Мне плохо, а он неизвестно где. Вот, и тогда ты все эти чувства сможешь описать. Я как вампир питаюсь чувствами. не вампир вызывает в людях страх стыд гнев вину а потом эти эмоции пожирает а ты проживаешь собственные чувства и преобразовываешь их в слова заодно и наши перерабатываешь так что не вампир а донор мы хотели выехать сегодня до жары у него сегодня выходной сейчас он приедет а я в упадке он такой меня еще не видел ну ему придется потерпеть «Я ещё и поссорюсь с ним. У меня это запросто. Где ты был, когда мне было плохо?» «Вот, кстати, да! Но я не знаю, как ссорятся сербы. Новый опыт. Можно с ним поссориться по дороге на Дрину. Интересная идея. Что-то мне подсказывает, что у тебя складывается сюжетная линия второй части». Тогда встанет вопрос, а как сербы мирятся?» «Ну, погоди. У тебя сейчас подсознание работает отдельно от головы. Это называется «событие в развитии».» «Умная ты, рюлова. Получается, что я себя уже за человека не держу. Какой-то инструмент по переработке чувств». «Ты себя держишь за творческого человека». «Ладно. Диалог уже хороший. Все, иди, не мешай. Я запишу». «А я пойду выпью вторую чашку кофе. Обнимаю». А я, кстати, плакать не перестала. «Плачь и записывай!»